Глава восемнадцатая Переезд получился суетным. Две женщины, а чемоданов и коробок целая гора. Вдобавок маленький юркий котенок, который с перепугу забился под диван и не хотел вылезать. Можно было нанять рабочих, но тогда бы я лишился этого всего. Ее надо выманивать кормом, она не ест колбасу. — поучает меня Ксюша, делая дорожку из корма от переноски к дивану. — Дядя Мир, ну ты как маленький. Я же тебе говорила уже, что лапусь у нас очень воспитанная кошка. — Точно. Съедаю кусок колбасы, который был у меня в руках, и снова заглядываю под диван. — А если шваброй? — Лапусь шваброй? Ксюша возмущенно округлила глаза. — Она же испугается! «Тоже верно!» Я поднялся на ноги, отряхнул колени. «Ладно, остается последний вариант!» «Какой?» — из кухни к нам заглядывает Катя, в глазах усмешка. «Я отодвигаю диван, Ксюша ее ловит!» «Хороший вариант продемонстрировать, что я не зря в зале занимаюсь. Как раз Катя тут!» Она оперлась плечом о косяк, сложила руки под грудью. «Красивая, домашняя!» В тонких белых леггинсах и длинной майке свет из кухонного окна через одежду хорошо обрисовывает контуры ее соблазнительного тела. Господи, главное не потянуть себе ничего, и чтобы спину не заклинило, а то будет очень неловко. Приподнимаю диван, напрягая бицепсы, и отодвигаю его от стены. Ксюша в это время ловко хватает забившуюся у плинтуса лапусю. «Ура! Мам, ты видела, какой дядя мир сильный?» «Угу», — Катя хмыкнула и ушла обратно на кухню. Не прокатила. Пакуем лапусью в переноску. Ксюша ее, как самое ценное, выносит сама. Я забираю у Кати коробку с посудой. «Все?» «Наверное», — она осматривается в съемной квартире. «Тогда поехали». Мы садимся в загруженный под завязку внедорожник. Часть вещей перевезена, это уже вторая. Первый, на удачу, в квартиру выпускаем лапусю. Она замирает на пороге, осматривается, а потом дает зеру. Ксюша убегает следом за ней. Поддаюсь порыву и обнимаю Катю со спины. Она замирает, даже не дышит, всем телом напрягается. Делаю пару глубоких вдохов, наполняя легкие ее легким ароматом духов. Ощущаю через тонкую майку и джинсы стройное горячее тело. Потом отпускаю. Не делай так больше. Катя шумно выдыхает. Не могу удержаться, извини. В квартиру привезли мебель. В детской наклеили для Ксюши фотобои с облаками и феями. Вокруг стало красиво. А когда Катя расставит свои безделушки, а дочка раскидает игрушки, станет еще и уютно. Пока Катя распаковывает вещи, заказывают для нас ужин с тортиком, чтобы отметить. Ксюша все время называет меня «дядей миром», а так хочется, чтобы папой. Результат ДНК-теста в 99,9% дает мне основание заявить о себе так. Но я прекрасно понимаю, что не стоит спешить. Торможу себя. Следующие несколько недель после работы забираю с Катей и дочку из садика. Мы гуляем в парке, на детской площадке, даже ходим вместе к стоматологу. Ксюша постепенно привыкает к моему постоянному присутствию в их скате жизни. Сегодня мы вместе идем в цирк. Я больше всего люблю медведей. Ксюша с восторгом смотрит на арену, набрался почти целый зал, мы расположились на первом ряду с попкорном и сахарной ватой. А я еще ни разу не был, улыбаюсь ей. Правда? Мама, ты слышала? Дядя Мир ни разу не был в цирке. Вот это да, ты же взрослый. Ни в цирке, ни в театре, ни в детском парке развлечений. Мама умерла рано, отец спился нему было плевать на ребенка, который мешался под ногами и пытался выжить в аду, царившем в его доме. Недоразвлечений мне было. В детстве пришлось учиться воровать еду, работать на рынке посыльном вместо школы, машины мыть и заниматься всем, за что могли заплатить. Можно ли сказать, что в моей жизни вообще было детство? Не уверен. На арене появляется клоун и своим заливистым смехом развеивает сумрачные воспоминания детства. «Ксюша — это мой шанс прожить все то, чего я был лишен». Жаль, мозги не встали на место тогда, когда Катю встретил. С таким же восторгом, как и Ксюша, смотрю на сцену. Клоуны, животные, фокусники, говорящие попугаи. Все нам с ней интересно. В антракте идем фотографироваться с ручной обезьянкой. С питоном Катя с Ксюшей отказываются, но смотрят, как храбро терплю я, когда змеюку укладывают мне на плечи. «Хорошо, что она тебе голову не откусила», — лепечет Ксюша. «А то я переживала». «А ты переживала?» — подначиваю Катю. «А она невозмутимо жует рядом с нами попкорн. Нет». «Нет», — тяну я. «Обидно». После представления везу счастливых и полных впечатлений Ксюшу с Катей домой. Уверен, если приложить усилия, у нас получится стать настоящей семьей. У Кати никого нет, я тоже разведен. В прошлом между нами были сильные чувства. Сейчас они возвращаются ко мне и разгораются с новой силой. Иногда я ловлю на себе Катины особенные взгляды. Она как будто всматривается в меня, изучает. Уверен, ей просто нужно время, чтобы привыкнуть ко мне новому, довериться, открыться. «Держи», — вынимаю из салона вязанку Ксюшиных гелевых шариков. Катя передаю конверт с нашими фотографиями. «Я завтра заеду утром, хорошо? Отвезем Ксюшу в сад, а потом на работу». Катя вздыхает. «Понимаю ее. Из-за наших частых появлений вместе все вокруг уверены в нашем с ней романе». Воспитательница в саду, увидев меня в первый раз, сразу обратилась как к папе Ксюше. Краем глаза замечаю синюю инфинити. Она криво останавливается на парковке, хлопает водительская дверь. Когда я понимаю, что это Эва, всего начинает колотить от злости. Ей точно здесь не место. Я откупился от нее, оставил все, что она хотела. И все равно не дает мне покоя. «Идите», — спокойно говорю встревоженной Кате, которая узнала мою бывшую. Пока Эва добирается до меня на каблуках, дочка с Катей успевают скрыться в подъезде. «Что ты здесь делаешь?» «Увидела твою машину в центре?» Она в ярости. Взгляд приклеен к двери, за которой исчезли девочки. «Кто это?» «Это не твое дело». «Мое!» Она сжимает кулаки. Ветерок доносит до меня хорошо уловимый запах алкоголя. «Ты села пьяной за руль, Эва!» «Тебя не касается!» Она всхлипывает. «Зачем тебе какая-то левая тёлка с чужим ребенком? Я же предложила родить своего!» «Нашего ты уже убила!» «Хватит!» Сжимаю ее локоть. «Я вызову такси. Машина заберет эвакуатор». «Ты бы мог сам меня отвести, строит из себя полную беспомощность. «Хватит, Эва! Хватит этого всего!» — меня подрывает. «Мы разведены, друг другу никто!» «Что ты такой говоришь? Ты мне не чужой!» По ее щеке скатывается пьяная слеза. «Чужой! Все! Я предупреждал тебя, чтобы ты не появлялась!» «Она не сможет дать тебе того, что я давала!» С обидой ударяет каблуком по асфальту. — Да? Чего? — Уверена, она в постели бревно, — раздается смешок. — Да еще и рожала, да там ведро! — Дура! Еле себя сдерживаю, чтобы не тряхнуть Эву как следует. Да ты ногти ее не стоишь! Завтра же поговорю с ее менеджером в агентстве. Пусть отправляет работать за границу, с глаз моих долой. Хоть в Чертовые Эмираты, где и самое место, все сделаю, чтобы ее из Москвы убрать.